Глава 19. Будучи сам экспертом, Петер Ниеме также руководил работой всех других экспертов полиции Сольна. Коллеги любили его как человека и уважали как профессионала. Главным образом он был известен своей дотошностью, считающейся далеко не худшим качеством при его работе по поиску доказательств на основе собранных улик. Выступая с лекциями перед будущими и молодыми коллегами, он обычно делал упор на то, что в их деле большую роль играет системное мышление. Сначала надо создать общее представление о среде, где предстоит проводить исследование, и только потом начинать ползать кругом на четвереньках, изучая царапину на одном из плинтусов или лезть вверх по лестнице с целью поближе взглянуть на несколько таинственных пятен на потолке прямо над головой жертвы. системно мыслить, но при этом не зацикливаясь на чём-то особенно. Просто постараться услышать историю, которую найденные предметы и следы могли рассказать. Именно так он также работал в тот раз, когда ему потребовалось исследовать остров Уферцон в поисках человеческих останков или каких-либо вещей неизвестной мёртвой женщины. Место находки площадью почти 800 тысяч квадратных метров, главным образом кустарники и редкий лес, чуть ли не джунгли по сравнению со всей прочей территорией полицейского участка, где он работал. Петер Ниеми провел 8 рабочих дней на острове. Ему помогали 4 эксперта, которых он позаимствовал из технического отдела Лена. Кроме того, два кинолога, каждый со своей собакой, и коллеги из морской полиции, обеспечившие транспорт, естественно, также всё оборудование, имевшее у них с собой. Они даже построили небольшой лагерь там, где обычно причаливал катер, и поставили столы и стулья, где можно было посидеть и попить кофе и поесть или просто передохнуть. Даже разбили палатку для защиты наиболее чувствительных к внешнему воздействию находок на случай, если пойдёт дождь. Абсолютно ненужные меры, поскольку им не попадалось ничего интересного с точки зрения их задания, и к тому же солнце светило изо дня в день. У одного из кинологов даже нашлось объяснение отсутствию находок. На острове хватало кабанов, а если верить местному охотнику, с которым ему довелось разговаривать, они водились там не менее двух десятков лет, а кабаны были всеядными и падальщиками, И обычно оставляли после себя очень мало или почти ничего, когда заканчивали есть. У них мощные челюсти, прямо как у мусородробилки. Они за мгновение способны поглотить берцовую кость мёртвого человека. В отличие от лисы, та более разборчива в еде. Собственно, её мы должны благодарить за то, что нам удалось найти череп. Под это же он свои рассуждения. Звучит как утешение, сказал нейеми. Но я услышал тебя, я осознал проблему. Кабаны хороши в том, чтобы поддерживать природу в чистоте. Это было негостеприимное место, но следов человеческого пребывания там всё-таки хватало. Сотни пластиковых бутылок и старых упаковок валялись по берегам острова, а в глубине его им даже удалось найти старый фундамент. Наверняка оставшиеся с той поры, когда Оффертсон использовали в качестве пастбище для своего скота, жившие в окрестностях крестьяне. Пожалуй, даже того самого дома, о котором его коллега из морской полиции рассказывал о Нике Карлсон, сгоревшего в результате удара молнии в 1895 году, когда при пожаре погибли две работницы. В те времена, когда на месте всех этих зарослей был открытый пейзаж, С изобилующими травами и цветами лугами Но больше никаких признаков жилья Если не считать двух деревянных хижин того рода Какие Петер Ниеми и его друзья обычно сооружали в детстве И с той поры, когда еще не было компьютерных игр и мобильных телефонов Подумал он То есть их возраст также явно исчислялся многими годами Всего восемь рабочих дней, из которых три первые не принесли никакого результата. И только в конце третьего, когда Ниеми уже решил позволить отдохнуть своей компании в выходные, чтобы самому спокойно и обстоятельно подумать, есть ли смысл в их дальнейшем пребывании на острове, коллега из морской полиции, прибывший за братьево самого и остальных, изменил ситуацию. «Я прихватил с собой копию старой брошюры о том, как у Ферцан получил свое название», сообщил он, протянув коричневый конверт Ниеме. «Да, я помню, ты рассказывал об этом, когда мы плыли сюда в среду», сказал эксперт. «Я, конечно, не думаю, что она поможет тебе, но это ведь в любом случае интересное чтение», продолжил морской полицейский. «Похоже, на острове лежит проклятие. Сгоревшие работницы, умиравшие, как мухи животные, и утонувшие крестьяне». Такое впечатление, что она затронула тебя и других коллег. Ни одной приличной находки за всё время, даже ни единого грибочка на обед, только комары, старые пластиковые бутылки и прочий дребидень. А теперь у тебя хоть будет интересное чтение на выходные, ты сможешь развлечься, залечивая комариные укусы. Жду не дождусь возможности приняться за него, усмехнулся Петр Нееми, не подозревая, что сейчас начнутся первые подвижки в его собственном расследовании.